39. -е. Кто не придет, все первым делом бросаются на тортил смотреть. Тортилы, две своенравные черепахи с красными висками с берегов Миссисипи, обретаются в двухметровом аквариуме, прилипнут рыльцами к стеклу, грибут ластами, пялятся на человеков. Пальцем стукнешь перед носом, развивают пасти. Обычный аттракцион. Корто, что-то они не реагируют, сдохли позавчера круглые глаза завтра будешь им стучать спят уже они вообще злобные открыл окно в комнату потекла теплая ночь эти две девицы еще нас переживут не до всех это сразу доходит заведут животину а она растет как на дрожжах. место ей нужно мясо подавай и такая перспектива лет на пятьдесят хозяева помаются и радостно отпускают на природу а там она Настоящий терминатор, зубы увидишь, поймешь. Снял рубашку, Клелия отвернулась. Может, жалеет, что поехала? Подошел сзади, обнял. А тебе, если надоедят, что будешь делать? Оглянулась. А как быстро тебе все надоедает? Вот это по-ихнему, по-женски. Полшага сделала на чужую территорию и уже норовит ее под контроль взять. «Скажи только, что тебе со мной надоест. Ты еще настоящего терминатора не видел». «Это памятные тортилы. Надоест не могут». «А?» Когда ездили со Сью во Флориду, очень все приятно протекало. Сью разомлела, начала строить совместные планы. Весьма трогательно. Потом Нью-Йорк и бесславно закончившаяся рандеву с Марго. после которого броуновское движение по Бродвею привело к суетливому китайцу, из-под полы торговавшему флоридскими черепахами, этими самыми. Торговлю ими в Штатах запретили, чудовище расплодилось на фермах-дорябе в глазах. В Европу уже года три, как их возить нельзя, решил рискнуть. Давно хотелось себе этого зверя. Китаец приоткрыл пластиковый короб, Там горка насыпана из панцирей с двухфранковую монету. Выбирай. Вступила в голову жест сделать. Купить двух. Одну Сью подарить. Черепахи-то флоридские. Будет память о таких душевных каникулах. В какой-то степени вечная память. Сью прямо передернула. Эти твари вымахивают до четверти метра и двух килограммов. Ну да, в неволе. а на природе все 40 сантиметров выжимают при весе в 8 кг. С такой мясоедкой шутки плохи. Пришлось обеих красоток забрать себе. Тогда было неясно, дамы они или как, а хотелось девиц, а не крупнее. Так и вышло. Теперь захапали площадь в квартирке. Интересно, как завтра с Келлией быть? Учеба у нее пока не началась, вся твоя. А вот это лишнее.